Глава пятая. Перестаньте сравнивать себя с другими. Сравнение. Похититель радости. Вы наверняка слышали это высказывание неоднократно, но его стоит повторить, поскольку ничего не разрушает счастье быстрее, чем сравнение вашей жизни, достижений или дел с тем, что есть у других людей. Проблема сравнения себя с другими заключается в том, что оно фокусирует внимание на том, чего вам не хватает, а не на том, что у вас хорошо получается, чего вы достигли или даже чего хотите достичь. Это подкрепляет уверенность в том, что вы никогда не будете достаточно хороши, поскольку всегда найдется тот, у кого больше, чем у вас способностей или возможностей. В результате вы зацикливаетесь на стремлении больше зарабатывать, потому что у вас меньше денег чем у вашего друга, который только что получил повышение. Вы зацикливаетесь на похудении, потому что у вас нет такого пресса, как у того парня на пляже. Вы начинаете сомневаться в своих отношениях, потому что они не похожи на те, что показывают в кино. Самое ужасное. Вам начинает казаться, что вы продвигаетесь вперед недостаточно быстро, а все остальные ушли далеко вперед. Это одна из причин, по которым многие не могут стать по-настоящему счастливыми. Трудно чувствовать радость и удовлетворение, когда многие ваши действия и решения продиктованы стремлением заполнить кажущиеся пробелы. Если вы не перестанете сравнивать себя с другими, то, несмотря на все достижения, вам никогда не удастся почувствовать удовлетворение. Более того, ваша жизнь превратится в бесконечную погоню за тем, что есть у других. У такого поведения есть несколько проблем. Во-первых, часто то, что вы считаете желаемым, на самом деле не является таковым, а внушается бесконечным потоком рекламы, которая обрушивается на вас каждый день. Во-вторых, то, что есть у других, обычно не так превосходно, как кажется. В-третьих, даже если эти вещи делают счастливыми тех, у кого они есть, нет гарантии, что они сделают счастливым и вас. И, наконец, получение этих вещей может оказаться невозможным для вас или не стоить той цены, которую придется заплатить за них. Начнем с первой проблемы. Что пытается внушить вам реклама? В наши дни со всех сторон на нас обрушивается реклама, которая рассказывает о том, как должны выглядеть идеальное тело, идеальные отношения и идеальная жизнь Она буквально повсюду, в телевизоре, журналах, на автобусных остановках и стенах метро. Со стороны реклама может показаться безобидной, но если присмотреться, то понимаешь, что речь в ней идет о том, чего вам не хватает и что нужно для улучшения жизни. Осознаете вы это или нет, но постоянные напоминания заставляют вас сравнивать собственную жизнь с некой выдуманной реальностью и навязывают мысль о том, что вы что-то упускаете и в целом несовершенны. С точки зрения прибыли и продаж, такой ход просто гениален. Не случайно реклама — это многомиллиардная индустрия. И питают наши мечты и неуверенность в себе. А чтобы все это работало как надо, рекламой занимаются люди, главная задача которых — заставить нас раскошелиться ради достижения нарисованной ими сказочной жизни. И они настолько поднаторили в этом, что в большинстве случаев мы даже не осознаем, что с нами делают. Помню, как я пытался похудеть и тратил массу денег на пищевые добавки в надежде обрести тело, достойное демонстрации в социальных сетях. Однажды во время похода в магазин здорового питания продавец навязал мне жиросжигатели с полки, где красовались изображения качков с прессом, точно такого вида, о котором я мечтал. Сам продавец выглядел так, будто живет в спортзале, и его рассказ о том, как жир будет исчезать во время тренировок, убедил меня. Его слова звучали потрясающе, я ушел из магазина в восторге, с двумя бутылками в руках, готовый приступить к сжиганию жира. Как вы, наверное, догадываетесь, ничего такого не произошло. Вместо этого я заработал лишь расстройство желудка. Оглядываясь назад, я понимаю, что проблема в значительной мере заключалась в моей неутолимой потребности сравнивать свои успехи с достижениями других людей. Разглядывая других в спортзале и фотографии в социальных сетях, я всегда находил тех, у кого была более стройная фигура. У одних были более мощные бицепсы, у других было что-то еще, чем не мог похвастаться я. Неудивительно, что я ощущал себя недостойным, которому нужно похудеть как можно быстрее. Именно поэтому я искал короткие пути и способы ускорения процесса. Все это делало меня идеальной мишенью для рекламодателей и продавцов. Это касается не только товаров, которые, как мы надеемся, могут решить наши проблемы. Это касается и повседневных товаров, о которых вы даже не задумываетесь. Просто посмотрите на полки в супермаркете. Почти на всех продуктах есть реклама, формирующая в сознании представление о том, какой будет ваша жизнь, если вы купите их. Недавно я даже видел рекламу на упаковке йогурта, где была изображена счастливая семья, которая завтракала вместе. Со стороны вроде бы все безобидно. Вы даже не обратите на это внимания, особенно когда торопитесь, однако такая упаковка заставляет вас подсознательно сравнивать свою жизнь с изображением и убеждает в том, что купив йогурт, вы сделаете утро в семье счастливым. Как я уже говорил, это очень хитрый прием, рассчитанный на то, что ваша подсознательная эмоциональная реакция заставит вас выбрать именно этот продукт. Проблема в том, что мы подвергаемся такому воздействию в течение всего дня. Фактически, если вы не станете отшельником в лесу и не откажетесь от всех технологий, избежать этого почти невозможно, поэтому неудивительно, что большинство людей живут в ловушке сравнения, постоянно фокусируясь на том, чего им не хватает. Хуже того, они даже не осознают, что это происходит. Они просто чувствуют, что им чего-то не хватает, особенно с учетом того, что все их начинания не соответствуют представлению о том, как должна выглядеть идеальная жизнь. Однако реклама не единственная проблема, она лишь один элемент этой головоломки. Когда мы говорим, что сравнение — это похититель радости, нельзя забывать о социальных сетях. Не отстать ни от кого в социальных сетях. Не знаю, как вы, а я в детстве считал наказанием, когда меня заставляли сидеть и рассматривать чужие праздничные фотографии. Было скучно и утомительно изображать интерес к тому, что меня не трогало и не имело ко мне никакого отношения. Однако все мы ежедневно подвергаем себя подобной пытке. Вам наверняка знакома ситуация. Вы собираетесь на работу, и тут, в социальной сети, видите, что Дженни проводит отпуск мечты на Мальдивах. Прокручивайте ленту и обнаруживаете, что Брэд вышел на тренировку в 6 утра. Прокручивайте еще и видите еще больше людей, которые живут увлекательной, продуктивной или гламурной жизнью. А вы сидите на диване, поглощаете кукурузные хлопья в 138 раз и не можете отделаться от ощущения, что по сравнению с их жизнью, ваша скучна и уныла. Наверняка с вами что-то не так, потому что, будь вы таким замечательным, каким хотелось бы, у вас была бы такая же потрясающая жизнь, как у Дженни или Брэда. Хуже всего, что зачастую вы даже не осознаете, в какой мере вредите себе, особенно с учетом того, что просмотр сообщений в социальных сетях давно стал привычкой почти у всех. По своей природе он вызывает зависимость, только подумайте... Часто ли вы достаете телефон и начинаете листать страницы, когда смотрите телевизор, отвлекаетесь от работы или стоите в очереди в супермаркете? Скорее всего, вы делаете это гораздо чаще, чем думаете, поскольку действуете просто по привычке, подсознательно. Мало того, мы никогда не задумываемся о том, насколько нереальными на самом деле являются образы в социальных сетях. В действительности люди показывают вам только то, что они хотят продемонстрировать. То есть, по сути, вы сравниваете свою жизнь с подборкой лучших моментов чужой жизни. Понятно, что ваша жизнь всегда будет казаться менее интересной. В конце концов, в роликах показывают только самое яркое. Все остальное, обыденное и негативное, остается за кадром. Дженни могла залезть в долги, чтобы оплатить эту поездку. А Брэд мог так рано отправиться в спортзал, чтобы избежать очередной ссоры с женой. Эмилия могла сделать 205 селфи, чтобы запечатлеть тот самый идеальный ракурс, которым она довольна, поэтому необходимо понимать, что эти фотографии были выбраны специально для демонстрации только того, чем люди готовы поделиться. В действительности вы не знаете, что творится у других в голове или за закрытыми дверями, именно поэтому так важно не делать поспешных выводов или не строить предположения о происходящем, особенно когда сравнение портит вам настроение. Это подводит нас к следующему моменту. То, что есть у других, может оказаться не тем, чего вы хотите. Действительно ли вы хотите того, чего хотите? Когда я только начинал свой бизнес, у ряда моих друзей были неплохие карьерные успехи. Они получили повышение по службе, обзавелись собственным жильем и стали обустраивать личную жизнь. Я же продолжал снимать жилье и все еще был холостым. Мне стало казаться, что я отстаю от всех и не получаю того, чего заслуживал. Ощущение отставания вызывало у меня огромное разочарование, заставляло сомневаться в правильности выбора пути. Но однажды я понял, что не хочу быть как они. Я не хочу такой карьеры. Не хочу работать на кого-то другого, я не хочу быть зависимым от ипотеки и иметь детей. Мне хотелось создать собственный бизнес, работать в удобное для меня время и наслаждаться свободой. Только когда я осознал это, стало очевидно, что я бичевал себя. Совершенно напрасно. Ведь сравнивать себя с людьми, чьи цели и желания не совпадают с моими, было нелепо. Только когда я признал, что цели у меня и моих друзей разные, мне стало легче. Занимаясь сравнениями, вы убеждаете себя, что вам нужно то, чего вы на самом деле не хотите. Я наблюдал это в разговоре с клиенткой, которая после долгожданного восхождения по карьерной лестнице смогла наконец купить дизайнерскую сумку, стоившую больше ее месячной зарплаты в начале пути. Лорен рассказала мне, что она мечтала об этой сумке много лет. Для нее это был символ статуса, знак того, что она добилась успеха. Однако уже через несколько часов после покупки она чувствовала пустоту. В конечном счете Лорен решила вернуть сумку, так как поняла, что только безумец может тратить столько денег на нечто совершенно не повышающее самооценку и отношение к себе. Вот почему так важно сделать паузу и задуматься о том, чего вы действительно хотите в жизни. Хотите ли вы иметь то, что есть у вашего лучшего друга, потому что это действительно вам нужно? Или вы сомневаетесь в этом? Или боитесь признаться себе, что хотите чего-то другого? Хотите ли вы этого, потому что оно действительно приносит радость? Или потому что вы надеетесь заполнить пустоту? Конечно, на эти вопросы не так просто ответить, особенно если учесть, что это желание могло быть заложено в вас с детства. Давление родителей, которые твердят о необходимости выбрать ту или иную работу или карьеру, Сыграть пышную свадьбу, придерживаться правильной веры или иметь дом определенного типа? Совершенно реально. Многие соглашаются с этим или допускают, чтобы их жизнь определялась культурными и общественными нормами. Это как минимум порождает внутреннюю борьбу, поскольку вам приходится делать то, что от вас ожидают, а не то, что вы считаете своим. Это не только вызывает стресс, но и заставляет вас жить для других, а не для себя. Вот почему вы не сможете стать по-настоящему счастливым, пока не перестанете сравнивать себя с другими или делать то, что от вас ожидают в соответствии с культурными или общественными нормами, которые противоречат вашей сущности. Итак, мы видим, как реклама и социальные сети влияют на нашу самооценку, и как под влиянием рекламы мы начинаем хотеть то, что нам на самом деле не нужно. Теперь посмотрим, насколько пагубным может быть желание получить то, что на самом деле получить невозможно, или что может обойтись слишком дорого. Попытка подражать своим героям. Казалось бы, смотреть на богатых, знаменитых или успешных людей в поисках вдохновения – это отличная идея, и иногда это так и есть, но далеко не всегда. Я не раз разговаривал с клиентами, которые возносили своих героев на пьедестал и искренне верили, что для достижения успеха нужно действовать и вести себя точно так же, как они. Один из таких клиентов боготворил Илона Маска. Гаррет регулярно смотрел выступления Илона и мотивационные видео, которые служили для него мощным стимулом, помогавшим добиваться целей. Конечно, с точки зрения мотивации это было здорово, но через некоторое время стало токсичным. Гард решил, что раз Илон может спать по 4 часа и работать по 20 часов в день без выходных, то и ему нужно делать то же самое. В результате он довел себя до крайней степени выгорания. Нехватка сна и забота о себе практически разрушила его жизнь. Он не мог вспомнить, когда в последний раз отдыхал, а врачи опасались, как бы его не хватил инфаркт. Город тем не менее, считал, что ему нужно продолжать в том же духе, поскольку чувствовал себя виноватым в неспособности работать по графику Илона Маска. Невозможность соответствовать этому воображаемому стандарту заставляла его считать себя неудачником. В этом и заключается проблема, когда вы сравниваете себя с другими. Глядя на друзей, кумиров, героев, наставников или просто персонажей из рекламы, вы рисуете в воображении картины на основе предположений об их жизни. Как хорошо им живется, как легко они всего добиваются, как они успешны, а затем вы на основе этого ложного представления о реальности принимаете решения, которые редко помогают, но часто вредят вам и вашему продвижению к лучшей жизни. Другими словами, вы занимаетесь самосаботажем, пытаясь соответствовать тому, что зачастую совершенно нереально. По крайней мере, для вас. Почему сравнение разрушает счастье? Чувство неполноценности возникает в нашей жизни, когда мы сравниваем себя с другими, причем не только со своими героями или сверстниками, но и со своим будущим «я». Вспомните, сколько раз у вас портилось настроение, когда казалось, что вы находитесь совсем не там, где должны быть на данном этапе жизни. Мне приходилось встречаться с людьми, у которых был потрясающий бизнес, но они все равно считали себя неудачниками из-за отсутствия семьи и детей. Я работал с теми, кто сделал отличную карьеру, но все равно считали себя хуже друзей, которым удалось продвинуться по службе раньше. Я знаю людей, которые невероятно улучшили свою физическую форму, Но по сравнению с моделью в соцсетях все равно считали себя далекими от совершенства. Мой клиент Дэниел неоднократно получал повышение по службе, однако, несмотря на все достижения, в одном из наших разговоров он сказал, что чувствует себя неудачником, когда сравнивает себя с другими людьми своего возраста. Я перебил его и спросил, с кем он себя сравнивает. Он довольно долго молчал, прежде чем выпалить с Тимом Феррисом. Если вы не знаете, кто такой Тим Феррис, то я скажу. Он автор бестселлера «Как работать всего 4 часа в неделю». Эта книга стала глобальным хитом, и вполне понятно, почему мой клиент равнялся на Тима. Дэниел тоже хотел привлечь внимание миллионов людей и делать работу, которая, по его мнению, положительно влияет на мир. Однако сравнивать его уровень успеха с успехом Тима было просто смешно. Тем более, что Тим... Это исключительный пример успеха, сопоставимый разве что с Илоном Маском. Только когда я указал на это, мой клиент понял, насколько безумно его сравнение. В конечном счете, Дэниел просто рассмеялся, тем более, что в реальной жизни он не знал ни одного человека, который соответствовал бы подобным стандартам. Он понял, что все это было лишь самосаботажем, выдумыванием истории на основе представлений о том, где он должен быть. Дело в том, что место, где вы должны быть, это абсолютно умозрительный пункт назначения. Не существует никакого руководства по жизни или программы действий, которая бы определяла, чем вы должны заниматься в тот или иной момент. Стремление попасть туда, где, по вашему мнению, вы должны быть, является следствием сравнения с тем, что делают другие, или представления о том, как следует жить. Такая проблема возникает, когда вы начинаете сравнивать себя с другими, ведь у кого-то всегда будет лучшая физическая форма. Всегда найдется тот, у кого дом больше вашего или более шикарная машина. Кто-то всегда зарабатывает больше денег. Вот почему, если дни напролет сравнивать себя с теми, кто впереди, вам всегда будет казаться, что вы отстаете. Такой подход к оценке своих достижений в жизни никогда не приносит радости и удовлетворения. Что бы вы ни делали, всегда будет казаться, что все, чего удалось достичь, недостаточно. Так как же перестать сравнивать себя с другими? Как отказаться от сравнения с другими? Начнем с того, как не нужно делать. Когда речь заходит о том, как избежать ловушки сравнений, чаще всего, пожалуй, советуют быть благодарным и сосредоточиться на всем том замечательном, что происходит в жизни. Чувство благодарности, несомненно, помогает, но в жизни, к сожалению, даже если вы знаете, что нужно благодарить за дарованное судьбой, все равно не удается избавиться от ощущения нехватки чего-то. Я сам боролся с этим чувством во время очень тяжелого периода своей жизни. Я знал, что должен был чувствовать себя прекрасно с тем, что у меня есть, и мог назвать массу вещей, за которые следовало благодарить судьбу, но все равно я не был счастлив». И осознание этого вызывало чувство вины, из-за которого я чувствовал себя еще хуже. Вот почему я считаю, что всякий раз, когда кто-то из гуру советует просто быть благодарным, это кажется пустым звуком. Это сродни совету просто любить у себя, который звучит замечательно, но на деле ничем не помогает. Вот что действительно помогает перестать сравнивать себя с другими. Первое. Определите, где вы занимаетесь сравнением и что заставляет вас делать это. Второе. Поймите, чего вы хотите и что для вас важно. Третье. Сосредоточьтесь на пункте 2 настолько, чтобы не осталось места для пункта 1. Что провоцирует сравнение? Когда вы попадаете в ловушку сравнения, это, как правило, происходит не случайно. Наверняка что-то вызывает у вас такую эмоциональную реакцию. А обычно это что-то очень конкретное. Мой клиент Мартин, который взял на себя руководство семейным бизнесом, считал себя обязанным вывести его на новый уровень. Он много работал и добился больших успехов, но, несмотря на все усилия, чувствовал себя неудачником. Когда мы разобрались в ситуации, оказалось, что негативное восприятие достижений объяснялось сравнениями в социальной сети – Во время ежедневного просмотра ленты новостей Мартин видел сообщения конкурентов о крупных победах и о том, как успешны их клиенты. Это заставляло его думать, что все выигрывают, кроме него, и чувствовать себя неудачником. У Сары на работе организовали спонсорский забег для сбора средств на благотворительность, и она очень хотела принять в нем участие, но не могла заставить себя даже выйти на пробежку, не говоря уже о том, чтобы стать участницей соревнований. Во время наших занятий выяснилось, что эти страхи были спровоцированы сравнениями с коллегами. Сара опасалась, что не сможет угнаться за ними, а раз так, то даже не стоит и пытаться. Или вот еще Кори. После нескольких провалов в бизнесе он считал себя абсолютным неудачником, который никогда ничего не добьется. Это чувство усиливалось во время воскресных ужинов с семьей, где он постоянно слышал, как хорошо идут дела у его брата и сестры, сколько они зарабатывают, куда ездят отдыхать и как складывается их жизнь. Здесь необходимо отметить два важных момента. Во-первых, как я уже говорил, во всех случаях чувство неполноценности и сравнения инициировались определенным внешним фактором. У Кори это были семейные ужины, у Сары – тренировки ее коллег, а у Мартина — новостная лента в социальной сети. А во-вторых, никто из этих троих не понимал, что именно вызывает у них такие чувства, пока они не задумались над этим. В результате они не видели, что происходит на самом деле и думали, что с ними что-то не так. Таким образом, первый шаг к отказу от сравнения — это идентификация триггеров. Какие-то из них могут быть ситуативными. Триггер Сары срабатывал только в контексте подготовки к забегу. Другие могут быть связанными с профессиональной деятельностью, отношениями, здоровьем или другой сферой жизни. В любом случае необходимо выяснить, есть ли конкретные ситуации, люди или обстоятельства, которые вызывают у вас негативное чувство. Может быть, это социальные сети, создающие впечатление, что вы хуже других. Обед со старым другом, где вы чувствуете, что отстаете от остальных. Поощрение коллеги на работе, оставляющее чувство, что вы недостаточно хороши. Вид людей в хорошей физической форме, заставляющей вас критически смотреть на себя. Уяснение этого принципиально важно, поскольку избавиться от стереотипов мышления можно, лишь поняв, как и почему они возникают. Еще одно важное замечание. Причина, по которой вы реагируете на эти вещи, может быть связана с вашим прошлым опытом, возможно, даже с детским. Когда я познакомился с моим клиентом Саймоном, его карьера была довольно успешной. После нескольких лет упорного труда он поднялся по карьерной лестнице и даже получил долю в компании. Усердный труд позволил ему обеспечить комфортную жизнь своей жене и двум детям. У них было четыре автомобиля, включая новенькие Порше, и они жили в доме с шестью спальнями. Проблема заключалась в том, что несмотря на хорошие доходы, Саймон был склонен к чрезмерным тратам, поэтому деньги уходили сразу, как только появлялись, и семья жила, по сути, от зарплаты до зарплаты. Во время нашего разговора выяснилось, что он был младшим среди братьев и сестер и всегда чувствовал себя обделенным вниманием и неспособным конкурировать. Это чувство усугублялось тем, что его братья стали врачами и признанными профессорами, которыми гордились. И родители, и он сам. Но часто Саймону казалось, что его родители используют успех братьев и сестер как мерило для оценки его собственных достижений. Он чувствовал, что постоянно не дотягивает до них. Это внутреннее сравнение подпитывало его потребность в самоутверждении, которую он пытался удовлетворить, приобретая материальное благо и тем самым доказывая свою успешность. Новая машина и большой дом приносили определенное удовлетворение, однако в ходе наших разговоров стало ясно, что на более глубоком уровне они не дают ему ничего для улучшения самовосприятия. Особенно если учесть, что при любой оплошности он может потерять все, так как расходы были очень велики. Так или иначе, в течение многих лет Саймон пытался заполнять пустоту, покупая все больше и больше в отчаянной попытке добиться одобрения и произвести впечатление на окружающих. И он не одинок, поскольку для многих людей жизнь превратилась в соревнование, где нужно постоянно демонстрировать успех, поэтому каждый год они покупают новейший телефон. Ездят в отпуск, которые не могут себе позволить, живут непосредством, залезая в долги, и все ради того, чтобы вести жизнь, которая порой им совершенно неинтересна. Все это нередко подкрепляется стремлением чувствовать себя достойным человеком. И именно поэтому важно ясно представлять, почему вы думаете, чувствуете и ведете себя так, а не иначе. Не пожалейте времени на то, чтобы выяснить, откуда и почему у вас возникают эти чувства, что их провоцирует текущее событие или многолетняя внутренняя борьба. Только после обретения ясности вы сможете избавиться от власти триггеров над вами. Определите, чего вы хотите на самом деле. Как мы видим, сравнение себя с другими может заставлять вас делать то, чего вы не хотите, или покупать то, что вам на самом деле не нужно. Но у сравнения есть один аспект, который мы рассмотрели еще не до конца. Нередко причина зацикливания на попытках сравняться с другими заключается в незнании того, чего хотите вы сами. Только вдумайтесь, если бы вы четко знали, чего хотите, вам было бы гораздо проще смотреть на то, что есть у других, и сказать «Хм, это круто, но я на самом деле хочу другого». Если вы помните, я говорил, что пошел своим путем и решил запустить собственный бизнес». Чего мне не хватало, так это осознание и внутреннего единства со своими целями. Хотя я продвигался вперед, мне все равно казалось, что я отстаю от друзей, которые получали повышение, женились и устраивали свою жизнь. Проблема была в том, что я смотрел на все это неправильно, я видел себя неудачником, поскольку выбранные критерии успеха просто не подходили для моего пути. Чтобы перестать сравнивать себя с другими, необходимо ясно определить, чего вы хотите. Обрести ясное представление помогает хороший прием, который я показываю всем новым клиентам. Закройте глаза и представьте, где вы хотите быть и как должна выглядеть ваша жизнь через три месяца. Подумайте о том, чего вы хотите добиться в карьерном плане, что для вас важно в отношениях, чем вы хотите заниматься, как вы хотите выглядеть, что вы хотите получить от жизни. Как только у вас сложится четкое представление, изложите его на бумаге как можно детальнее. Причина, по которой это нужно сделать проста, записанное на бумаге становится осязаемым. Это сродни заявлению миру о том, какой образ жизни вы решили вести. Что делать с этим дальше, зависит от вас. Одни оставляют голый текст, другие добавляют к нему картинки и даже превращают его в своего рода карту желаний. Лично я... Комбинирую мотивирующие фразы с фотографиями семьи, дома, в котором хочу жить, целями, которых хочу достичь, и портретами людей, которые вдохновляют меня. Главное после этого – регулярно возвращаться к своему видению. Перечитывая документ каждое утро, вы будете напоминать себе о том, чего именно хотите. Это помогает придерживаться принятых решений и не забывать, почему они приняты. Такой прием служит не только отличным источником вдохновения, но и дает толчок, необходимый для поддержания тонуса, когда нет настроения. Если вы не знаете, чего хотите, то, скорее всего, еще не попали в ситуацию, где это необходимо или вполне довольны текущей реальностью. Это может означать, что вам нужно пробовать что-то новое, по-иному взглянуть на вещи. Поэтому запишитесь на тот семинар. Пройдите тот курс или поговорите с тем человеком, который занимается тем, чем хотели бы заниматься вы. Что бы это ни было, начните пробовать новое и узнайте, что вызывает у вас интерес и радость. Если что-то не понравится, исключайте это из своего списка. Ну а то, что понравилось, можно добавить в свою жизнь. Воспользуйтесь эффектом туннельного зрения. Итак, вы знаете, чего хотите и понимаете, что заставляет вас сравнивать себя с другими. Теперь пришло время соединить то и другое вместе. Ключ к решению проблемы сравнения кроется в управлении фокусировкой внимания. На мой взгляд, это сродни туннельному зрению, когда вы настолько сосредоточиваетесь на том, что делаете, что не замечаете триггеров сравнения, которые просто не попадают в поле вашего зрения. Такого состояния можно добиться двумя способами. Прежде всего, попробуйте устранить или уменьшить воздействие триггеров и ситуаций, которые побуждают вас сравнивать себя с другими. Это особенно касается незначительных триггеров. В случае Мартина, о котором мы говорили ранее, это может быть просто блокировка новостной ленты в социальной сети. В случае Сары это может быть решение не смотреть на результаты коллег. Я говорю «просто», Но знаю, что подобные действия не всегда даются легко, особенно если речь идет о вредных привычках, от которых нужно избавиться. Но если вы знаете конкретный триггер, влияние которого можно избежать, просто изменив фокус внимания, обстановку или расписание, начните с него. Было время, когда я без конца проверял сообщения в социальных сетях и электронной почте. Это ужасно раздражало, поскольку я понимал, что не следует заглядывать туда при каждой возможности и что нужно давать себе передышку. Хуже всего то, что я не особо и хотел проверять их, однако уступал соблазну или делал это даже не задумываясь. Я почти все время пользуюсь социальными сетями и электронной почтой по работе, поэтому не могу просто отключить их или удалить из телефона. В результате, каждый раз, когда я пользовался телефоном, удержаться от проверки электронной почты или новостной ленты было практически невозможно. Поразмыслив, я решил изменить ситуацию и купил второй телефон. Теперь у меня есть рабочий телефон, на котором установлены электронная почта и социальные сети, и личный телефон без них. Закончив работать, я выключаю рабочий телефон, кладу его в ящик стола и ухожу в другую комнату. Теперь, когда я пользуюсь личным телефоном, соблазн проверить электронную почту или социальное приложения не возникает. Такой прием может подойти и для более значимых триггеров. Если стремление быть не хуже всех приводит к неподъемным ежемесячным тратам, то попробуйте немного снизить уровень своей жизни. Солнце не погаснет, если вы перестанете покупать новую машину или телефон каждый год. Или если из-за желания доказать свою значимость вы пропадаете на работе и забываете о семье, то вам, возможно, следует сбавить темпы и сбалансировать рабочую и личную жизнь. С другими триггерами, однако, не так просто справиться. Вряд ли вы захотите прекратить общение с другом, отказаться от семейных ужинов или перестать разговаривать с коллегами. Хотя эти вещи и порождают у вас негативные чувства, в большинстве случаев они полезны, и их не стоит исключать из своей жизни. Вот тут-то и приходит на помощь второй способ управления фокусировкой внимания. Примите здесь и сейчас твердое решение перестать обращать внимание на то, что делают остальные. Знаю-знаю, вы наверняка думаете, о, если бы это было так легко, я бы давно сделал это. Однако, поверьте, это гораздо проще, чем вы думаете. Представьте, что ваш источник энергии это аккумулятор с 10 уровнями заряда. И каждое действие снижает его заряд на один уровень. За ночь аккумулятор подзаряжается, но если заряд достигает нуля, то энергии ни на что не остается. Большинство людей тратят много энергии на то, что не имеет никакого отношения к их целям, приоритетам или тому, чего они хотят в жизни, например, на заботу о том, что делают другие. Так что если в начале дня уровень заряда был равен 10 Но вы сразу потратили полчаса на просмотр сообщений в социальных сетях и позавидовали тем, кто выложил свои снимки и ролики, то уровень опускается до 9. И давайте посмотрим правде в глаза. Большинство из нас делает это несколько раз в день и тратит на сравнение половину своей энергии. Неудивительно, что вы испытываете стресс и усталость. Сравнение себя с другими буквально высасывает вашу энергию, не приближая вас к желаемому. Хуже всего, что к тому моменту, когда нужно сосредоточиться на действительно важном, у вас не остается силы и энергии. Например, вы знаете, что нужно пойти в спортзал, поработать над своим бизнесом или заняться хобби, но после долгого дня на вас наваливается такая усталость, что можно лишь сидеть на диване и бездумно смотреть телевизор. А потом вы чувствуете себя еще хуже, поскольку потратили все это время впустую и ничего не сделали для продвижения к своим целям. Во многом причина усталости в том, что вы тратите энергию на людей, ситуации и события, которые не приносят пользу для вашей жизни. Твердо решив, что меня больше не волнует происходящее с другими, я смог перенаправить эту энергию на собственную жизнь. Сделать это помогли туннельное зрение и видение мира, где я сосредоточен исключительно на своих целях и на том, куда иду. Когда меня спрашивают, что делают мои конкуренты, я честно отвечаю, что не знаю. Я на собственном опыте убедился, что лучше вкладывать энергию в работу и не тратить ее на беспокойство о том, что делают другие. То же самое касается и социальных сетей. Хотя мой бизнес в значительной мере опирается на эти платформы, на личном уровне я провожу в них очень мало времени. Если я и заглядываю туда, то не чаще раза в пару недель, чтобы проверить уведомления и почти никогда не просматриваю ленту новостей. Причина та же. Мне все равно, что делают другие. Если речь идет о близком друге, я предпочитаю позвонить или написать ему, или узнавать новости при встрече. Но если это одноклассник, уехавший в отпуск, или человек, который с 6 утра занимается бегом, то мне они безразличны, поскольку никак не влияют на мою жизнь. Вот что значит отказаться от сравнения себя с другими. Речь не идет о равнодушии или безразличии, речь идет о выяснении, что действительно важно для вас и по следующем решении не тратить энергию на что-либо другое. То есть вы по-прежнему можете радоваться успехам окружающих, но перестаете смотреть на их достижения как на ориентиры для себя. Такой подход придает вам силы и позволяет переключить внимание и энергию на себя. Как перестать беспокоиться? Хотя отказ от сравнения себя с другими открывает невероятные возможности, я прекрасно понимаю, насколько это трудно сделать. К сожалению, не существует волшебного приема, который может в одно мгновение изменить ситуацию. Хотите вы этого или нет, но вам придется принять трудное решение и подтверждать его раз за разом, пока оно не станет вашей второй натурой. К счастью, то, о чем мы говорили ранее в этой книге, поможет вам добиться успеха. Помните об активном и пассивном подходе? Я не шутил, когда сказал, что это применимо ко всему остальному, что вы делаете. Сравнивая себя с другими, вы оказываетесь под влиянием, и надо быть готовым к периодическому возврату в это состояние. Вы неизбежно будете оступаться и возвращаться к старому. Время от времени вам будет казаться, что вы отстаете, что делаете недостаточно, и что другие лучше вас, это нормально. Помните, никто не собирается лишать вас эмоций или делать равнодушным к окружающему миру. Речь идет об умении распознавать, когда вы попадаете в ловушку и быстро выбираться из нее. Когда вы ловите себя на сравнении, нужно переключить внимание на собственные цели и напомнить себе о безразличии к тому, что делает другой человек. Это позволяет взять себя в руки и сконцентрироваться на том, что вам действительно нужно. Это непросто и может потребовать преодоления определенных страхов, о которых мы говорили в этой книге, например, страха осуждения и того, что скажут или подумают другие. Можно либо жить, беспокоясь о других, либо перестать заботиться о них и начать жить для себя. Совместить оба этих подхода невозможно, поэтому я призываю вас решить, что действительно важно в той жизни, которую вы хотите прожить, и начать жить именно так. Только перестав сравнивать себя с другими и с их достижениями, вы сможете построить жизнь, которая принесет вам удовлетворение.